Глава 16. Когда я подошел к плавильне, сначала подумал, что именно я хочу сделать. В любом случае, сначала нужны слитки железа, как бы игровая механика предполагает, что именно с этого должен начинать каждый уважающий себя будущий кузнец. По крайней мере, мне так кажется... Достав очередной кусок камня, даже не обратил внимания, сколько их у меня осталось в инвентаре логова, я осторожно выдолбил в нем формы для слитков железа, после чего уже начал плавить. Процедура, в общем, оказалась точно такой же, как и при плавке металла для наковальни и всего прочего причастного кузницы, только времени занимало меньше». В конечном итоге, в конвейерном порядке, я носил-приносил три таких каменных блока с формами. Пока один остывал, второй готовился, а третий был уже остывшим. Когда еще горячие блоки приносили мы в ручей, обратно можно было забирать форму и оттуда доставать первые слитки. Слитки получались кривоваты, да и качество у них было... как подсказывала система, такое себе. Но лучше, чем ничего. Но в итоге, после всяческих подравниваний форм, слитки начали выходить стопроцентного качества, без примесей и всего такого. Вот только как форма слитка влияет на примеси? Странно. Вот тут разработчики дали промах. «Хорошо». Осмотрел я кучу из пятидесяти слитков. Начнем с самых плохих. Не будем же мы при нулевом умении пытаться создать сразу из хороших слитков. Так можно запороть шанс на создание хорошей шмотки. Красный только кивнул, подтверждая мои слова. Вот и славно. Если игровой разум думает так же, значит моя догадка верна. «Раздувай пламя в горне, сейчас мы с тобой начнем творить искусство!» Опять с каким-то первобытным страхом на меня посмотрел кузнец, после чего начал работать мехами. Жар от горна сразу стал нагревать весь воздух вокруг, еще сильнее осушая его, но при этом вызывая приятную ностальгию. «Вот бы в баньку сейчас!» «Стоп!» А что мне мешает позже на втором уровне сделать баню? Решено. Сим бани быть. Когда пламя, как мне показалось, было уже достаточно хорошим, я взял два слитка и закинул их туда. Наблюдая за тем, как они краснеют, я медленно схватил щипцы, а молот сучил кузнецу. Пускай поработает молотобойцем. Полезно. Реализует свой физический потенциал. Выхватив сначала первый слиток, я начал его крутить в разные стороны. А кузнец тем временем начал по нему стучать, сплющивая его. Процесс был приятный, ибо не всегда увидишь, как что-то под твоим влиянием приобретает нужную тебе форму. За временем следить смысла не было, так что мы просто продолжили работать. Когда стержень, над которым мы работали, оказался готов, я опустил его в резервуар с водой, охлаждая его. Потом снова его раскалил, снова несколько ударов по нему, снова охлаждение. Несколько таких циклов придали металлу несколько иные свойства, что были заложены в него изначально. Он стал как минимум прочнее, самое то для стержня. Дальше достал еще один слиток. Начали его просто плющить. Иногда приходилось менять направление ударов самому, ибо, как мне казалось, в некоторых местах меч был кривоватым. Точнее, заготовка. Когда лист принял нужные мне очертания, был несколько шире ранее запланированных для меча размеров. Я вложил стержень так, чтобы он с одной стороны несколько выступал, а с другой стороны на такое же расстояние отступал от края. Пока лист был еще горячим и податливым, я начал его сворачивать вокруг стержня. После чего эту пока еще нелепую конструкцию снова поместил в горн, чтобы раскалить ее до красна. Метал сейчас не должен был перемешаться из-за разной кристаллической решетки, но при этом из-за высоких температур должен был свариться, неким образом склеиться между собой. Достав щипцами практически горящую белым пламенем заготовку, я снова начал ее крутить, а кузнец тем временем начал методично бить по ней. Иногда приходилось притормаживать кузнеца, ибо он входил в некий раж и не замечал, что начинает творить что-то несусветное. То мимо ударит, то ударит туда, куда ему не следовало бить. В общем, чересчур увлекался. Через некоторое время, когда форма клинка была почти готова, я начал задумываться, а как мне правильно сделать так, чтобы придать более ровную форму мечу? «Правильно! Сначала нужен молоток поменьше, а не вот эта вот громадина, которую и двумя руками сложно удержать. А во-вторых, нужен точильный станок». «Кузнец!» – крикнул я с максимально серьезным видом. «Мы с тобой облажались, мастер!» – спросил он у меня, приподняв то место, где у человека должна быть бровь. «Что-то не так? Нам нужен молоток поменьше!» ударил я кулаком по наковальне после чего зашипел от боли ты знаешь мой родной язык то ли от страха то ли от удивления отпрыгнул от меня красный ящер тыча в меня своим когтистым пальцем откуда о -хо -хо -хо -хо -хо. сделал я хитрое лицо смотря на красного исподлобья ты обо мне еще многого не знаешь но не суть «Надо сделать быстро молот. Твоя задача сейчас закалять сталь, перекидывая меч то в горн, иногда разогревая его, то в воду. Понятно?» Кивок. «А они мне нравятся. Немногословные и весьма исполнительные. Или это просто потому, что они еще не взрослые и им все интересно?» «Хм, как теория сойдет, но нужно будет подтвердить это на практике». Либо просто в подчиненных сразу заложена программа повиновения. Все же, смысл копаться в особенностях игры, если я не знаю, какая основа в нее заложена. В любом случае, если железо работает, как говорил мне отец в детстве, нефиг туда совать руки. Работает – не трогай. Так что, ну и фиг с особенностями системы взаимоотношений с подчиненными. Подчиняются, выполняют команды, уже хорошо. Взяв очередной слиток, я закинул его в горн и уже сам начал раздувать пламя. Не знаю почему, но создать молот мне хотелось самому. Вот что-то подсказывало, что именно надо сделать все самому, чтобы даже кузнец мне не помогал. Пускай закаляет меч. Может, долгое время в пламени придаст металлу какие-нибудь свойства интересные. Когда заготовка буквально сияла белизной изнутри, я выхватил из рук кузнеца щипцы и вытащил ее на наковальню. Попытавшись поднять молот, понял, что поднять его могу, а вот работать им нормально не могу». Быстро метнувшись на кухню, я с некоторым отвращением съел еще один кусок мяса. Но что меня сильно удивило, остывшим он мне показался в разы вкуснее. Игровые особенности порой поражают, но приятно удивляют. Проследив, чтобы баф появился, взглянул на него повнимательнее. «Да ну нафиг! Серьезно? Просто из-за того, что мясо остыло?» Вслух спросил я у кого-то, просто у пустоты. Теперь прирост характеристик составлял не пятьдесят процентов, а целых семьдесят пять, что делало меня каким-то суперменом на моем уровне развития. Интересно, а щелбаном я сколько здоровья сносить буду? Надо будет ради забавы как-нибудь проверить. Вернувшись в кузницу, я схватил молот одной рукой и спокойно помахал им в разные стороны. А ничего себе такой эффект. Мне нравится. Вот бы и в жизни было так. Съел чудо-мясо, держи больше силы. Съел чудо-травку, вот тебе море воображения для творения всякой всячины. Хотя чудо-травка есть, запрещенная законом. Не пробовал и не советую. Что там я хотел сделать? Ах да, точно, молот поменьше. Прежде чем сделать сам молот, надо сделать для него рукоять. Значит, снова надо крутить в руках кусок металла, делая из него стержень. Снова пошла методичная работа, снова звук удара только отдавался в моих ушах. но ну и временами печальные вздохи кузнеца, у которого я отнял щипцы, чтобы перекладывать в разные стороны слиток, постепенно принимающий нужную мне форму. Когда стержень был готов, он также прошел через циклы нагревания и охлаждения, чтобы стать прочнее. Приятно было наблюдать, как круглый стержень сначала нагревался с краев, а потом начинал словно пылать изнутри. А потом, словно это была песня для моих ушей, звук шипящей воды наполнял пространство вокруг, когда стержень опускался в воду. После циклов десяти закалки, которые могли оказаться лишними, я оставил стержень в воде, после чего закинул очередной слиток в горн и начал его нагревать. И опять, сначала он краснел по бокам, а потом словно бы пылал изнутри. Достав заготовку из горна, я начал постепенно превращать его в прямоугольный параллелепипед. Потом, когда заготовка была почти готова Бросил ее в воду, потом снова в горн Нагрел до красна, потом вытащил Надо было изначально как-то сделать дырку в заготовке Но сейчас уже поздно Так что придется сделать несколько безумный шаг Схватив штырь, я поставил его на раскаленный брусок И начал стучать по нему, постепенно вгоняя несколько более крепкий штырь в раскаленный металлический брусок. Входил он медленно, но все же уверенно, при этом особо не нарушая структуру обоих материалов. Когда штырь коснулся наковальни, я сделал несколько ударов по брусу, чтобы он принял более правильную форму и не был выгнут по сторонам. Молот был все еще горячий. Так что система мне не говорила, что он готов. Но мне казалось, что в нем чего-то не хватает. Идея, конечно, странная, но может получится придать свойство молоту, используя тот соус, что остался после мяса. Метнувшись на кухню, я схватил поднос и быстро вернулся в кузницу. Кузнец смотрел на меня ошалелыми глазами. Но все же не лез под руку. а просто наблюдал за мной. Снова раскалив заготовку, я вытащил ее из горна и начал поливать соусом. Металл полностью не остыл, но все же свечение с белого сменилось на какое-то зеленое. Точнее, оно все еще было красным, но местами светилось зеленым. Словно какая-то скверна. Но мое сердце мне подсказывало, что все так, как должно быть. Когда я опустил молот в воду, все вокруг залило красным цветом, а потом золотым, а потом все потухло. Вода полностью испарилась, но при этом молот все же остыл. Система что-то маякнула по поводу повышения уровня кузнечного мастерства, но я просто смахнул это оповещение. Следом прилетело другое. «Вы с первого раза создали эпический предмет». Шанс создания предметов повышенной редкости составляет 1%. Создан предмет, молот, креативности, урон – 198, 402, прочность – 0 из 10 тысяч, сила – плюс 82, выносливость – плюс 120, интеллект – плюс 40, ловкость – плюс 75. Шанс создать предмет обыкновенного качества — 100%. Шанс создать предмет редкого качества — 10%. Шанс создать предмет более высокого качества сокращается в 10 раз с каждым шагом роста качества. «Охренеть!» — сказал я, смотря, как внутри молота переливаются зеленые сгустки вечно горящего пламени. «Кузнец! Красный! Смотри, что я создал!» Ящер как-то неловко подошел ко мне и вгляделся словно в вглубь молота. Сначала я подумал, что он его пристально рассматривает, но после того, как увидел у него немного приоткрытую челюсть, понял, что он просто завис. Щелкнув пальцами перед его мордой, от ящера никакой реакции я не дождался, так что пришлось треснуть ему за трещину. «Мастер?» – немного отошел ящер, но все же как-то отрешенно и медленно говорил он. «К как «А фиг его знает, просто как-то само получилось. Сопоставил два плюс два, решил узнать, присвоятся ли какие-то качества молоту, облил его соусом из-под мяса и как-то вот так вот». «Странно», – сказал ящер, смотря на молот. Кузнечное дело такое не предусматривает. Да откуда тебе знать, что оно вообще может предусматривать? Ты только сам им начал заниматься, так что не неси пурги и воспринимай эту деятельность как она есть. Это сработало так, значит можно делать так и дальше. Посмотрев на кучу из слитков металла, понял, что смогу создать хорошее снаряжение не только себе, но и всем, кто тут есть. И в первую очередь надо вооружить и снарядить Гектора, ибо он первый рубеж обороны нашего логова. Кузнец Грей Грейгорн, я запускаю конвейер. Сейчас мы заложим начало нашей мини-армии. Конец шестнадцатой главы.